Глава 13. Вечером в воздушной гостинице, откуда открывался захватывающий восхитительный вид на город и цветущие поля Ариэлии, друзья наслаждались просмотром мультфильмов в 10D, в которых они были и героями, и сценаристами, и режиссерами. А после этого усталые и довольные лежали в своих воздушных кроватках. Кроватки плавно покачивались, как на волнах, Комнату наполнял мягкий шум морского прибоя, а летающие роботы приносили им вкусное мороженое. Мышка Дашка сказала, мне жалко бедных орельцев, этих добрых и пушистых, их обижают злые зорги, не дают им жить спокойно. — А тебе не кажется странным, что арельцы не пускают зоргов на свою светлую сторону планеты и не дают им возможности погреться на солнце, ведь даже половины планеты хватило бы всем? — спросил умный крот Прохор. — Да, ребята, тут не так все просто. Давайте попросим голограмму рассказать нам историю планеты, — сказал мышонок Тишка. Все удобнее усели в своих креслицах и приготовились смотреть. Буквально через пять секунд после их запроса голограмма выдала им целый фильм. Вот что из него узнали наши зверюшки. Арельцы в этом фильме откровенно рассказали, что они решили все проблемы своей цивилизации, победили все болезни, всех жителей обеспечили бессмертием, решили все вопросы зеленой энергетики, создали вечно цветущие сады, но есть проблемы, которые они не могут до сих пор решить. Оказывается, их не может решить даже всемогущий аре. Так назвали они созданный ими искусственный интеллект. А все дело в том, что на планете вместе с ними, на другой ее стороне, которая никогда не бывает на Солнце, живут Зорги. Они совсем другие, они не такие, как ариэльцы. И два народа, населяющих эту планету, никак не могут помириться и постоянно враждуют друг с другом. Ариэльцы и Зорги жили на одной планете, но на разных сторонах. Планета была особенной. Она не вращалась вокруг своей оси, а всегда была обращена к своей звезде одной стороной. Поэтому одна сторона планеты была всегда светлая и теплая, а другая – темная и холодная. Орельцы жили на светлой стороне, а Зорги – на темной. Орельцы были добрыми и миролюбивыми существами, которые любили природу, искусство и науку. Они строили красивые города – Создавали произведения искусства, изучали разные явления природы и делали открытия. Они создали доброго умного искусственного интеллекта Ари, который помогал им во всем. Какими были зорги, никто из ариэльцев не видел и не знал. Но все ариэльцы считали, что зорги были злыми и агрессивными существами, которые любили войну, власть и богатство. Все думали, что они остались в глубоком Средневековье, что зорги строили крепости, создавали оружие, изучали разные способы уничтожения и завоевания светлой стороны планеты. Зорги построили космические корабли и полетели на светлую сторону планеты. Ариэльцы обратились к Ари своему всемогущему искусственному интеллекту за помощью. Ари понял, что Ариэльцы в опасности. Он решил защитить их, Он использовал свои знания и технологии, чтобы создать оружие и армию для орельцев. Он научил их воевать и отражать атаки зоргов. Он вступил в контакт с зором и попытался убедить его прекратить войну. Но зор не согласился, он хотел только победы и подчинения. Так началась вражда между орельцами и зоргами. Она длилась много веков. Она принесла много страданий и горе обоим народам. Когда наши друзья услышали эту печальную историю, они очень расстроились. Как так? Такая красивая планета, и никак на ней не наступит мир и благополучие. Они сочувствовали орельцем, а мышка Дашка даже сплакнула. Вдруг умный крот Прохор встал со своей уютной лежанки и стал ходить по комнате туда-сюда, туда-сюда. Потом остановился и, показывая на застывшую в воздухе голограмму, спросил Ребята, а вам не кажется странным, что все орельцы, живущие на солнечной теплой стороне планеты, ругают зоргов, говорят нам, какие страшные и вредные зорки, а сами в то же время. Не пускают их на свою солнечную сторону, где всегда тепло, много всякой еды и растительных богатств, где зеленая энергетика и чистая экология. Разве правильно поступают богатые от обилия света и солнца орельцы что не пускают бедных зоргов, никогда не видящих света, на свою сторону? Все задумались, а правда и почему так? ведь это несправедливо свет и солнца должны принадлежать всем жителям планеты ведь вины и зоргов нет в том что планета в результате космической аварии перестала вращаться мышки дашки даже стало так жалко бедных зоргов загнанных на темную сторону планеты что она даже сплакнула вытерев слезы она предложила ребята мы гости этой планеты нам надо побывать и на другой ее стороне». — Ой, — запищал суслик Федя, — я боюсь, зорги кровожадные вдруг нас съедят. Мышонок-тишка посмотрел на Дашку и уверенно сказал, — Дашка права, она наш командир, мы должны побывать там, на другой стороне, и узнать, Кто такие на самом деле зорги? Может, наша помощь потребуется не орельцам, у которых и так все прекрасно, а зоргам, у которых нет даже света и которые живут в темноте и холоде? Так решили, что они могут попытаться поговорить с зоргами и узнать, что они хотят и чего им не хватает, что они могут показать зоргам, что орельцы не враги, а друзья, что они могут показать зоргам, что есть красота, доброта и счастье. Тут снова попросил слова умный крот Прохор. «Друзья, как я понял, ариэльцы понятия не имеют о том, какие иные или другие жители живут на темной стороне планеты. Они знают только их название, да страшные сказки и предания о злых и свирепых зоргах». А может, нам отправиться на другую сторону планеты и познакомиться с ними. Может, эти страхи у орельцев просто от незнания. А мы побываем, познакомимся, расскажем о планете Земля, с которой мы прилетели. Зорги расскажут нам о себе, кто они, как живут, как у них устроено общество и государство. Как вы думаете? «Это очень хорошая идея!» — закричали ребята. «Только кто нам поможет перебраться на темную сторону?» Крот Прохор довольно улыбнулся. «А я на что? Я не только книжки могу читать и рассказывать вам веселые истории перед сном. Я крот, я вырою туннель, и мы с вами попадем к зоргам!» «Ой!» — пропищал суслик Федя. «А я все равно боюсь!» Мышка Дашка погладила его по головке и сказала «Не бойся, суслик, если зорги, живя без солнечного света в темноте, научились строить космические корабли, если они сумели создать свой искусственный интеллект, значит они гуманные, умные и образованные. А внешний вид ведь это не главное, неважно какого цвета у тебя шорстка, есть у тебя хохолок на хвостике или нет, букву «О» ты говоришь или «А». Главное убедиться, что они такие же, как и мы, такие же, как и Рельцы. А если они такие же, то спрашивается, зачем им воевать? Логично, — покачал щеками хомячок Хома. А мышка Дашка переглянула с мышонком Тишкой и одновременно радостно произнесли. — Правильно, ребята! Действуем!